Шестьдесят восемь. Я стоял у здания больницы, задрав голову к солнцу и наслаждаясь моментом. После того, как посмотришь в глаза смерти, некоторое время живешь с обостренными чувствами. Тебе открывается магия окружающего мира. Звуки, запахи, виды, вкус и прикосновения все становится более живым и ярким, чем обычно. Долго это не длится, пару дней или максимум неделю. Постепенно ты спускаешься на Землю и понимаешь, что ты лишь один из семи миллиардов, и, как все, просто живёшь день за днём. Ничто не длится вечно, всё течёт и изменяется. Все мы знаем, что Земля крутится, и я это принимаю тоже. Но сейчас я наслаждался прикосновением солнца к моей коже и звуками симфонии, состоящей из шума окружающего мира. Я с наслаждением вдыхал простые и понятные запахи горячего летнего дня. Ведь я и правда подумал, что умер. С того момента прошло двадцать четыре часа. У меня были целые сутки, чтобы понять, что произошло, взглянуть на ситуацию со стороны, и почти все уже мне было понятно. Жизнь меня спасла, Ханна. Это она была той вспышкой, которую я успел заметить перед тем, как потерял сознание. Она набросилась на Шеперда, сбила его с ног, открыв тем самым Смитсону линию видимости для выстрела. Пуля чётко прошла сквозь череп Шеперда и разбила окно, через которое мы втроём вывалились прямо в озеро. Когда меня, кашляющего и отплёвывающегося, вытащили из воды, я уже пришёл в сознание. Каким-то чудом на мне не было ни единой царапины. Только болело горло в том месте, где его сжимал Шеперт, и на виске был небольшой ожог от огненного дула Глока. Никаких других повреждений не было. Хане повезло меньшим. Она порезалась и разбитое стекло, и ей накладывали швы. Если бы я мог взять ее раны на себя, то с готовностью бы это сделал. А она была героиней. Тейлор мог ею гордиться. Я вошел в больницу. В заднем кармане джинсов у меня лежал чек на 100 тысяч долларов на имя Ханны. К сожалению, мне пришлось выписывать его со своего собственного счёта. Джаспер уже не мог подписать ничего, а Клейтон повёл себя как подлец. Он обвинил меня в смерти отца и отказался платить. Мне эти расходы по карману. У меня есть акции и облигации. Зарабатываю я хорошо, а трачу очень мало. Ежедневные расходы — отель, обеды, виски. Оплачивают те, на кого я работаю. Ипотека на дом выплачена, а поскольку в Вирджинии я не был уже давно, коммунальные платежи стремятся к нулю. Какая-то символическая сумма идет на оплату электричества, потому что в доме включены часы, дабы отпугнуть грабителей. И я плачу охранному агентству, которое время от времени приезжает, чтобы убедиться в сохранности моей собственности, и клянинговой компании, которая раз в месяц приводит в порядок мою лужайку. Вот и все. Единственное, что я покупаю. сигареты. Лифт остановился на третьем этаже, и я вышел в ярко освещенный коридор, наполненный запахами и звуками больницы. Мне навстречу шла чернокожая пара. Им было около пятидесяти, они были высокими и стройными. Женщина, увидев меня, улыбнулась. На ней была яркая одежда в красно-желтых тонах и большой серебряный крест на шее. Она протянула руку для пожатия. а потом взяла мою руку в свои. Они были тёплые и мягкие. От неё шёл еле уловимый аромат лаванды. «Очень приятно познакомиться с вами. Тейлор столько о вас рассказывал. Меня зовут Роза, а это Малкольм», — улыбнулась она, повернув голову к мужу. «Приятно с вами познакомиться. Как он?» «Лучше». Роза всё ещё держала мою руку, словно не желая отпускать. Спасибо вам за то, что спасли жизнь моему сыну. Роза еще раз улыбнулась мне, прежде чем отпустить мою руку и передать ее Малкольму. Он был почти таких же размеров, как и сын, может, на пару сантиметров ниже. В его лице я рассмотрел то, каким со временем станет Тейлор. Приятное лицо, в котором отражались сила, гордость, целостность. Моя рука утонула в его ладони, грубая и шершавая от десятилетий тяжелого ручного труда. Спасибо вам, сказал он. Я не знал, что сказать и куда смотреть. Я тяжело переношу похвалу, а эта похвала была еще и не заслуженной. Если бы я лучше разобрался в ситуации, Тейлор сейчас не был бы в больнице. Его родители благодарили меня вместо того, чтобы гнать с глаз долой. Он не спит? «Он просыпается и засыпает», — сказала Роза. «Но когда мы уходили, он не спал, и я уверена, что он будет очень рад вас видеть». Мы попрощались, и они пошли в сторону лифтов. Я прошёл пару шагов и внезапно остановился. До меня только что дошло, что сказала Роза. Если бы я не был так взволнован, я бы обратил внимание сразу. Я побежал к лифтам и еле успел, потому что подошёл лифт, и как раз открывались двери. «Роза!» — крикнул я. «Всё в порядке?» — обернулась она. «Да, всё хорошо. Вы только что назвали своего сына Тейлором». Она задачно посмотрела на меня. «Так его зовут. Как же ещё мне его называть?» «Нет, вы не поняли. Вы его мать, а матери зовут детей не по фамилии, а по имени, и обычно без сокращений, всегда полным именем. Роберт, а не Роб, Майкл, а не Майк. Мне кажется, что даже в Конституции это как-то отражено». Она, понимающий, кивнула и улыбнулась. «Его зовут Тейлор. Теперь уже я был озадачен. Лучше пусть Малкольм объяснит сам». Малкольм покачал головой так, что стало понятно, сколько раз в жизни ему пришлось рассказывать эту историю. «Двадцать два года прошло, а она всё напоминает и напоминает мне о ней». «Вы женаты?» «Нет». Если когда-нибудь женитесь, думайте над каждым словом, потому что ни одно из них не будет забыто, ни одно. Не понимаю. Когда я пошел зарегистрировать рождение Тейлора, по дороге я зашел в бар, пропустить стаканчик. Если бы один стаканчик, проблем бы не было, фыркнула Роза. Но одним ведь ты не ограничился, да? Ну и что? У меня сын родился, я что не мог отпраздновать? «Праздновать — это одно, а напиваться в стельку — совсем другое». «В общем, в заявлении я ошибся и вписал имя Тейлора и в графу имя, и в графу фамилии. Мы хотели это исправить, но с новорожденным было столько хлопот, что никак не могли вырваться. Мы так и звали его Тейлором и стали даже шутить на эту тему. К тому времени, когда мы немного отошли от бессонных ночей... И снова стали видеть белый свет. Мы настолько привыкли к его имени, что так и не стали его менять. Я хотела назвать его Дэвидом, вмешалась Роза. Но、ну, это имени не подходит. Он Тейлор и все. Да, он точно Тейлор, согласился я.